Открыть внутренний диалог Допустим, этап ученичества, как и часть нашей жизни, прошел не напрасно Мы научились принимать существующие в мире правила Научились терпеть И в определенной степени это помогло нам стать личностью Сделать вклад в свое «мы» Значит, мы можем в очередной раз обратиться к своему «я» Узнать себя еще лучше И легче всего — Это будет сделать с помощью деловой практики. Теперь самое время подумать о своем предназначении и способностях. Даже если во времена обучения, в силу определенных причин мы не шли по трудному пути, а чаще выбирали обходные маневры, это не говорит о том, что у нас нет шанса состояться в бизнесе. Шанс есть, просто многие экзамены нам придется сдавать прямо на ходу. И если мы будем честны перед самими собой хотя бы сегодня, то у нас есть большая надежда на успех. Но прежде чем начать что-либо делать, нам необходимо попытаться определить возможные варианты своей роли. В результате долгих размышлений и длительной практики я создал тест, помогающий человеку достаточно быстро находить эти варианты. Эта система, включающая моделирование своей роли и проверку этих моделей на практике, заполняет самый главный пробел в нашей жизни – отсутствие диалога со своим сердцем. Ведь именно его отсутствие и не позволяет нам до конца понять себя. Диагноз простой. Если мы не понимаем себя, это значит, что наше сердце находится в своеобразном ступоре, словно поцарапанная пластинка, которую заела. Мелодия остановилась, а поток важнейшей информации о нас и нашей роли прекратился. При нормальной работе сердца такая ситуация невозможна в принципе. У нас всегда есть шанс осознавать себя через сердце, через связь в нем нашего «я» и нашего «мы». Мы сохраняем свою связь с миром и благодаря этому у нас очень редко возникают трудности с самоопределением. Поэтому наша задача и проста, и сложна одновременно. Всеми возможными способами нам необходимо подтолкнуть пластинку нашего сердца дальше, вперед. Нужно заставить сердце отвечать на наши вопросы. Как это сделать? Способ существует. Поскольку сердце реагирует только на эмоции, то предлагая ему различные жизненные сценарии, можно увидеть то место, где оно отзовется в максимальной степени. Там, где код ключа совпадает с кодом замка, обязательно проявится сильная эмоциональная связь и информационная дверь откроется. Но даже если мы еще не научились различать реакции своего сердца, это не беда. Через предположение о том, что для нас лучше, затем через деятельность и ее анализ, можно начать восстановление своего внутреннего диалога с любого уровня. Все это чем-то напоминает стрельбу из пушки. Мы прицеливаемся и делаем выстрел. Потом смотрим, куда прилетел наш снаряд, насколько точно он попал в цель. Если необходимо, делаем коррекцию и повторяем все заново, используя этот алгоритм до тех пор, пока снаряд не начинает попадать точно в цель. Цель в нашем случае способна сердца отвечать на наши вопросы. Снаряды — сами вопросы, а наведение на цель — предположение о лучшем для нас жизненном сценарии. Таким образом, можно начинать свой путь с самых азов эмоциональной школы. В этом заключается простота и универсальность данного метода. Единственное, что необходимо учесть, это информацию о возможной оплате наших сценариев. Как в магазине, на каждом товаре мы видим цену. Также и в нашем случае необходимо заглянуть в невидимый прайс-лист выбираемых жизненных моделей. Предлагая своему сердцу различные варианты сценариев, мы должны честно показать ему, что нас ожидает на том или ином пути, с какими плюсами и минусами придется столкнуться. Это необходимо для того, чтобы сердце в своем выборе смогло учесть все. Странно, почему мы вообще об этом говорим? Только потому, что иногда наше незрелое сердце клюет на блесну легкого пути. Это свидетельствует о том, что в нем пока отсутствует баланс «я» и «мы». Узнав же об оплате, оно либо откажется от приятного пути, либо согласится на него осознанно и благодаря этому сохранит свою свободу и личностность. Располагая полной информацией, человек может принимать решение как зрелая личность, и это уже само по себе принесет ему удовлетворение и эмоцию. Когда в детстве отец старался разговаривать со мной как со взрослым человеком, я получал от этого огромное удовольствие. И было уже не так страшно, что меня накажут.